глава 23 ловля форели в Америке часть вторая. Несколько дней спустя зеленовато- желттая, как опадающий лист муха мелькнула в воздухе и опустилась на воду среди расходящихся от рыбы кругов. В секунду или две она держалась на поверхности, а затем с крошечным всплеском исчезла, схваченная прожорливыми челюстями. Роджер резко дернул удилище, подсекая добычу. Но в этом не было необходимости. Сегодня голодная форель набрасывалась на всё подряд. Рыбина так глубоко заглотила крючок, что оставалось только с усилием вытянуть её из воды. И всё же форель, отливая серебром в последних лучах солнца, боролась и норовила сорваться с лески. Роджер чувствовал её силу, ярость и желание жить, несоразмерно большое для такой рыбы. И его сердце тоже забилось мощнее. «Кто тебя научил так закидывать удочку, Роджер Мак?» Тесть взял трепыхавшуюся на берегу форель и аккуратно ударил её о камень. «Более ловкого движения я ещё не видел». Роджер скромно отмахнулся от комплимента, хотя и покраснел от удовольствия. Джейми не разбрасывался похвалой. «Мой отец», — ответил он. «Правда?» «В смысле преподобный», — поспешил уточнить Роджер. «На самом деле он приходился мне двоюродным дедушкой». «Он меня усыновил». «Значит, он и есть твой отец», — улыбнулся Джейми. У дальнего берега Заводи Жермен с Джемом спорили из-за того, кто выудил самую большую рыбу. Поймали они порядочно, но складывали форель в общую кучу и теперь не могли определить, где чья. «Ты ведь не думаешь, что я люблю Джема и Жермена по-разному, из-за того, что первый мой внук по крови, а второй нет?» «Конечно, не думаю». Глядя на мальчиков, Роджер и сам улыбнулся. Жермена, родившегося на год с небольшим раньше, отличала худощавое телосложение, как и обоих его родителей. Джем был широкоплечим, в деда. «И в меня», — подумал Роджер, приосанившись. Оба мальчика сильно вытянулись. Под алым светом заходящего солнца их волосы вспыхнули рыжим. Даже белокурая шевелюра Жермена. «А где Фанни? Она их быстро помирит». 12-летняя Фрэнсис порой выглядела намного младше своих лет, а иногда поразительно старше. Девочка уже успела сблизиться с Жерменом, когда в Ридже появился Джем. И ее первоначальная настороженность к нему объяснялась страхом, что Джем отнимет у нее единственного друга. Однако Джем был душой компании. А бывший карманник джермен умел найти подход к людям гораздо лучше любого 11-летнего мальчишки. И вскоре троицу повсюду видели вместе. Хихикой они то удирали через кусты, спеша по каким-то таинственным делам, то вдруг появлялись во время пахтания масла. Слишком поздно, чтобы помочь со взбиванием, но как раз кстати, чтобы выпить стакан свежей пахты. Дженни учит её вычесывать коз. «Зачем?» «Хочу добавить козий волос в штукатурку для стен». «Понятно». Роджер кивнул, протягивая шнур для переноски рыбы через тёмно-красную жаберную щель. Солнце почти опустилось за деревья, однако форель всё ещё клевала, то и дело выпрыгивая из воды и образуя на поверхности сверкающую рябь. Поддавшись соблазну, Роджер на мгновение сжал пальцы на удилище. Нет, для ужина и завтрака им хватит, а в погребе и так уже с десяток бочонков солёной и копчёной рыбы. Да и солнце вот-вот скроется. Джейми в одной рубахе неподвижно сидел на удобном пеньке, вытянув босые ноги. Сзади на земле Валялся старый охотничий плед. В нагретом за день воздухе разливало снега. Он посмотрел на мальчиков. Позабыв о споре, те снова взялись за удочки и внимательно следили за поплавками, будто парочка зимородков. Джейми повернулся к Роджеру и, как ни в чём не бывало, спросил. «А у пресвятериан существует таинство исповеди, сын моего дома?» Роджер немного помолчал. ошеломленный как самим вопросом, так и возможным подтекстом, а также тем, что Джейми назвал его «сын моего дома». Подобное обращение он слышал только раз, во время собрания кланов на горе Геликон несколько лет назад. Однако по своей сути вопрос был простым, и Роджер также просто ответил. «Нет, у католиков семь таинств, а присвятыряне признают всего два — крещение и причастие». Этим он мог бы ограничиться, Только суть вопроса явно заключалась в другом. «Вы хотите мне о чём-то рассказать, Джейми?» На его памяти он лишь второй раз обратился к тестю по имени. «Я не могу отпустить вам грехи, но с радостью выслушаю». Лицо собеседника, до сей поры не выражавшее особого напряжения, теперь расслабилось, и разница была очевидной. Собственное сердце Роджера распахнулось навстречу этому человеку, готовое принять всё, чтобы тот не сказал. По крайней мере, так он думал». «Да», — хрипло ответил Джейми и кашлянул, застенчиво наклонив голову. «Это меня устроит. Помнишь ночь, когда мы вырвали Клэр из рук тех подонков?» «Такое не забывается». Роджер посмотрел на тестя, потом скосил глаза на мальчиков, которые по-прежнему увлечённо рыбачили, и вновь оглянулся на Джейми. «Почему вы спрашиваете?» осторожно поинтересовался он. «Ты был там, когда я сломал ход Шпайлу шею?» Айен спросил, что делать с остальными. И я сказал, убей всех. «Да». Он там был и не хотел возвращаться к прошлому. Слова тестя подняли на поверхность воспоминания, от которых повеяло холодом. Непроглядная ночь в лесу, отблески пламени, леденящий ветер и запах крови. Барабаны. Один бауран грохочет у него в руках, ещё два позади. Крики, чьи-то сверкнувшие в темноте глаза и острый спазм в животе, когда под его ударом проломился череп. «Я убил одного из них», — резко произнёс Роджер. «Вы знали?» Джейми всё это время смотрел на него и сейчас не отвёл взгляда. На миг сжав губы, он кивнул. «Сам я не видел», — сказал он. но на следующий день у тебя на лице все было написано». «Не мудрено». Роджер сдавила горло, и слова вырывались с хрипом. Удивительно, что после битвы Джейми вообще заметил хоть что-то, кроме Клэр. С болью в груди, как после удара под дых, Роджер вспомнил. Она стояла на коленях у ручья и пыталась выправить собственный сломанный нос, глядя на отражение в воде. А по ее избитому обнаженному телу струилась кровь. Нельзя угадать заранее, чем всё закончится. Джейми пожал плечом. Шнурок, державший его волосы, исчез. Видимо, зацепился где-то за ветку, и густые рыжие пряди колыхались на вечернем ветерке. Я имею в виду схватку. Одно остаётся в памяти, другое — нет. Тем не менее, ту ночь я помню прекрасно. Как и последующий день. Роджер молча кивнул. У пресвятарян действительно не было таинства и исповеди. И сейчас он об этом пожалел. Весьма полезная штука. Особенно если ведёшь такой образ жизни, как Джейми. Но любой священник знает потребность души выговориться и быть понятой. И в его силах дать такую возможность. «Естественно», — сказал он. «Значит, вы сожалеете о том, что приказали убить тех людей?» «Ни капли». Джейми бросил на него жёсткий взгляд. «А ты сожалеешь о своём поступке?» «Я...» Роджер внезапно умолк. «Не то, чтобы он об этом не думал, просто...» «Сожалею, что пришлось...» Осторожно закончил он. «Очень. Хотя в глубине души уверен, иначе было нельзя...» Джейми выдохнул. «Ты наверняка знаешь, что Клэр изнасиловали...» Тесь не спрашивал, однако Роджер кивнул. Клэр не рассказывала даже Бриане. Да и к чему. Человек, сделавший это, не погиб в ту ночь. Она видела его живым. Два месяца назад. У Берцли. В воздухе повеяло прохладой. Но волоски на предплечьях у Роджера приподнялись по другой причине. Джейми всегда чётко выражал мысли. И начал он разговор со слова «исповедь». Роджер не торопился с выводами. «Вряд ли вы спрашиваете у меня совета, как поступить». Джейми некоторое время помолчал. Тёмная фигура на фоне пылающего заката. «Нет», — тихо сказал он. «Конечно». «Дедушка, смотри!» По камням через заросли к ним пробирались Джеймс Джерменом. Каждый нёс нанизанных на шнурок рыб. Смешанная с кровью вода капала на штаны мальчишек, оставляя тёмные полосы. Рыбья чушуя блестела бронзой и серебром в последних лучах угасающего света. Роджер перевёл взгляд на Джейми и успел заметить, как сверкнули его глаза, когда он смотрел на мальчиков. На миг лицо тестя отразило тревогу и внутреннее напряжение, которые тут же исчезли. Он улыбнулся внукам и наклонился полюбоваться уловом. «Господи Иисусе!» — подумал Роджер. Через его грудь будто пропустили электрический разряд, короткий и обжигающий. Он прикидывает, достаточно ли они взрослые для таких знаний. Мы решили, пускай каждый возьмёт по шесть», — пояснил Джейми, гордо поднимая бечёвку и поворачивая её так, чтобы отец с дедом полюбовались размером улова. «А эти для фани Жермен показал связку поменьше, на которой висели три упитанные форели. «Мы решили, будь она здесь, что-то всё равно поймала бы». «Отлично придумано, ребята», — похвалил Джейми, улыбаясь. «Уверен, девчушка оценит». «Хм...» — Жермен слегка нахмурился. Она по-прежнему сможет с нами рыбачить, грон когда станет женщиной. Миссис Уилсон говорит, что нет. Джейми с отвращением фыркнул и толкнул Жермена локтем. Вот еще глупости, сказал он. Моя мама женщина, и она ходит на рыбалку. И охотится, ясно? Жермен кивнул, однако не слишком убежденно. Да, верно, признал он. Хотя мистер Кромби этого не одобряет, как и цапля. Цапля? удивился роджер херам кромби считал что долг женщины готовить убирать прясть шить присматривать за детьми кормить скот и подавать голос только во время молитвы но стойкая цапля брэдшоу был индейцем чароки который женился на девушке из маравской общины в салляме и теперь жил на другой окраине риджа почему ведь женщины чироки сами выращивают урожай и я точно видел как они ловили рыбу сетями и складывали в садки «Сапля говорил не о рыбной ловле», — объяснил Джем отцу. «По его словам, женщины не могут охотиться, потому что от них воняет кровью, и это отпугивает дичь». «Что ж, верно», — к удивлению Роджера согласился Джейми. «Но только когда у них месячные?» «И даже в этом случае, если зайти с подветренной стороны, а вдруг запах крови привлечёт медведя или пуму?» — спросил Жермен, видимо, слегка обеспокоенной подобной возможностью. Маловероятно. Сухо сказал Роджер, надеюсь что прав. На твоём месте я бы помалкивал о таком притётушке. Она может обидеться. Джейми усмехнулся и отправил мальчишек домой. «Ступайте-ка. Нам тут ещё нужно поговорить. Скажите бабушке, что мы придём к ужину. Хорошо?» Они подождали, пока мальчики не отойдут на достаточное расстояние. Ветер стих. последние круги на воде медленно растаяли в сгущающихся сумерках. Воздух наполнили маленькие мушки, не ставшие добычей форели. «Значит, вы это сделали?» — спросил Роджер. Он опасался услышать ответ. «Что если тесть отложил задуманное и сейчас попросит у него помощи?» Джемми кивнул и расправил широкие плечи. «Клэр мне не сказала». Разумеется, я тотчас заметил, что она чем-то встревожена. В его голосе промелькнула горькая усмешка. Клэр не умела скрывать чувства. Но когда я завёл об этом речь, она попросила меня дать ей время подумать. «Вы согласились?» «Нет», — серьёзно ответил Джейми. Я видел, как она терзается. И тогда расспросил сестру. Дженни была с Клэр, у Бертсли. Она тоже заметила этого типа и выведала у Клэр в чём дело. Когда я дал понять, что знаю, Клэр заявила, что с ней все в порядке. Она пыталась простить ублюдка и почти преуспела. Джейми говорил будничным тоном, однако Роджер уловил нотку горечи. «Думаете, следовало дать ей еще время? Прощение — долгий процесс, а не мгновенный акт». Он почувствовал себя до странности неловко и кашлянул, прочищая горло. «Знаю. произнес Джейми сухим, как наждак, голосом. «Лучше многих». Горячая волна смущения затопила грудь Роджера и поднялась к шее. Горло сдавило, и какое-то время он вообще не мог говорить. «Да», — продолжил Джейми, немного погодя. «Все так. Хотя, сдается мне покойника простить куда легче, нежели того, кто мелькает у тебя перед глазами». «Если на чистоту, я подумал, меня она простит скорее, чем его!» Он пожал плечом. «И даже если бы Клэр смирилась с тем, что этот тип живёт поблизости, то я никогда...» Роджер тихонько хмыкнул в знак согласия. Слова тут казались излишними. Джейми не шевелился и молчал. Он чуть отвернул голову, глядя на поверхность воды, по которой от лёгкого ветерка пробегали всполохи ряби. «Возможно, это самый скверный поступок за всю мою жизнь». Наконец проговорил он, едва слышно. «Хотите сказать с нравственной точки зрения?» — спросил Роджер, стараясь не выдать голосом чувств. Джейми повернул голову, и в его голубых глазах при свете последних лучей солнца мелькнуло удивление. «Нет, что ты?» — без раздумий ответил он. «Я имел в виду сам процесс». «Понятно». Роджер умолк, ничем не нарушая воцарившееся молчание. Мысли Джейми казались осязаемыми, хотя сам он сидел неподвижно. К чему эта исповедь? Чтобы пережить всё заново и таким образом снять камень с души? Роджер чувствовал страшное любопытство и в то же время отчаянное желание остаться в неведении. Он перевёл дух и резко заговорил. «Я рассказал Бриане, что убил Бобла и... как именно?» «Может, не следовало?» Лицо Джейми полностью скрыло тень. Но Роджер чувствовал взор голубых глаз на своём лице, озарённом закатным солнцем. Он едва удержался, чтобы не опустить взгляд. «Правда?» — спокойно полюбопытствовал Джейми. И что она ответила? «Конечно, если не хочешь, не говори. Я...» Если честно, единственные слова, которые мне запомнились, были «Я тебя люблю». Он смог расслышать только это, за грохотом барабанов и ударами собственного сердца. Проджер стоял на коленях, уткнувшись в ноги Брианы, а она всё повторяла «Я тебя люблю» и обнимала его за плечи, укрывая водопадом волос, смывая своими слезами его грехи. На мгновение он перенёсся в прошлое и тут же очнулся, когда Джейми что-то сказал. «Простите». «Говорю, почему пресвятыриане не считают брак таинством?» Джейми повернулся на камни лицом к Роджеру. Солнце уже почти село, лишь бронзовый нимб волос виднелся вокруг его головы. Остальное тонуло во мраке. «Ты священник, Роджер Мак», произнес он тем же тоном, каким мог описать любое природное явление, например, пегую лошадь или стайку кряков. «Мне, да и тебе, думаю, тоже, ясно, что Бог призвал тебя и привёл сюда именно за этим». Но с роли священника, может, и ясно. сухо сказал Роджер. «Что же до остального?» «Остаётся только гадать». «С этим ты справишься лучше нас всех, парень», — с улыбкой в голосе заявил Джейми. Он встал. Чёрная тень судилищем в руке наклонилась к плетёной корзине для рыбы. «Не пора ли двигаться к дому?» Между берегом пруда и оленьей тропой, ведущей по небольшому склону, не было прохода как такового. Пока они с усилиями пробирались в сумерках по валунам через густой кустарник, разговор сошел на нет. «Во сколько вы впервые увидели убийство?» — вдруг спросил Роджер в спину Джейми. «Восемь», — без колебаний ответил тот. «Во время драки, когда мы угоняли скот. Я тогда не слишком переживал». Он поскользнулся на камне, однако вовремя схватился за еловую ветку и удержал равновесие. Твёрдо стоя на ногах, Джейми перекрестился и что-то пробормотал себе под нос. В воздухе разлился запах помятой хвои. Они пошли медленнее, глядя под ноги. «Интересно», — подумал Роджер, — «действительно ли в сумерках запахи ощущаются сильнее? Или просто зрение уступает место другим органам чувств?» «В Шотландии?» — неожиданно произнёс Джейми. «Во время восстания...» Я видел, как мой дядя Дугал убил одного из своих людей. Жуткое дело, хотя и во имя милосердия. Роджер перевел дыхание, собираясь сказать. Он не знал, что именно, но это не имело значения. А потом я убил Дугала, прямо перед битвой. Джеми не обернулся, продолжая медленно и упорно карабкаться вверх. Гравий время от времени скользил под его ногами. «Знаю», — сообщил Роджер. «И по какой причине?» «Клэр нам рассказала, когда вернулась и считала вас погибшим», добавил он, видя, как напряглись плечи Джейми. Наступила долгая пауза, нарушаемая только тяжёлым дыханием и высоким тонким свистом охотящихся ласточек. «Не уверена», — сказал Джейми, осторожно формулируя мысли. «Смог ли бы я умереть за идею?» «Нет, это прекрасно», — поспешно добавил он. только... Я спросил Бриану насчёт тех, кто придумывает идеи и облекает их в слова. Многие ли из них сражались в реальности? «Вы имеете в виду во время революции?» «Вряд ли они сами воевали», — с сомнением произнёс Роджер. «То есть будут воевать?» «За исключением Джорджа Вашингтона, хотя он не из тех, кто много разглагольствует». «Он умеет разговаривать с солдатами, уж поверь», — криво усмехнулся Джейми. а не с королем или газетчиками. Конечно. Однако, справедливости ради уточнил Роджер, отводя смолистую сосновую ветку, от которой ладонь тут же стала липкой. Джон Адамс, Бен Франклин и другие мыслители с говорунами рискуют своей шеей так же, как вы. Как все мы. Да. Склон круто пошел вверх, и какое-то время они поднимались молча, нащупывая путь по неровной гравийной осыпи. Думаю, я не смог бы умереть или повести людей на смерть только за идею свободы. Не теперь. Не теперь? С удивлением повторил Роджер. А раньше? Да. Когда ты с моей дочкой и детьми был... Там. Роджер уловил короткий взмах руки в направлении далёкого будущего. Потому что тогда мои поступки здесь имели бы значение, так? Для всех вас. И я бы сражался ради вас. Его голос смягчился. Ведь для того я и рождён, понимаешь? Понимаю, — тихо сказал Роджер. Вы всегда знали, не так ли, для чего созданы? Джейми удивлённо хмыкнул. И когда же, по-твоему, я это понял? С улыбкой спросил он. Уж не в Леохеле, подбивая приятелей на разные проделки. Может, стоит и в них исповедаться? Роджер отмахнулся. «Наши поступки повлияют на судьбы Джеммы и Мэнди и наших потомков после них», — сказал он. «При условии, что джем и Мэнди выживут и заведут собственных детей», — добавил Роджер про себя. И от этой мысли у него в животе похолодело. Джемми резко остановился, и Роджеру пришлось свернуть, чтобы избежать столкновения. «Гляди», — сказал тесть. «Они стояли на вершине невысокого холма, Деревья чуть расступились и перед ними простёрся речь Большой северный участок долины чернел на фоне поблёкшей синевы неба. Однако непроглядную темноту пронзали крошечные огоньки. Свет из окон и вылетающие из дюжины дымоходов искры. «Дело не только в наших жёнах и детях». Джейми кивнул в сторону огней. «А ещё и во всех них». В его голосе прозвучала необычная нотка гордости, смешанной с печалью и покорностью. Во всех них. Роджер знал, что в Ридже 73 дома хозяйства. Он видел бухгалтерские книги Джейми, в которых тот скрупулезно отмечал убытки и достаток каждой семьи арендаторов, занимавших его землю и мысли. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит господь саваов Я взял тебя от стада обец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля». Примечание. Вторая книга царств. Глава 7. стих восьмой. Цитата пришла на ум неожиданно, и он произнёс её вслух, не успев подумать. Джейми глубоко и шумно вздохнул. «Да, с овцами было бы проще», — сказал он, а затем резко добавил. «В книге Фрэнка Рэндалла говорится, что армии пойдут на юг, хотя это и без него ясно. Я не смогу защитить Клэр, Бриану, детей, всех их, если война придёт Тесть кивнул в сторону далёких искр. Роджер понял, что под ними он имел в виду поселенцев, своих людей. Не дожидаясь ответа, Джейми поправил корзину и начал спускаться. Тропа сузилась, и они задевали друг друга плечами. Роджер чуть отстал, следуя на шаг позади тестя. Месяц, тонкий словно щепка, сегодня взошёл поздно. Было темно, и морозный воздух щипал кожу. «Я помогу вам защитить их». Хрипло сказал он Джейми в спину. «Знаю», — тихо ответил тот. Повисла короткая пауза, будто от него ждали продолжения, и Роджер произнес в тишину ночи. «Своим телом. И душой, если потребуется». Он видел силуэт Джейми. Тесть глубоко вздохнул, и на выдохе его плечи расслабились. Теперь они зашагали бодрее. Тропа то и дело пропадала из виду, и они сбивались с пути. кусты цара побасы и ноги на краю поляны возле дома джейми остановился подождал роджера и положил руку ему на плечо то что происходит на войне твои поступки не проход бесследно тихо сказал он хоть ты и священник тебя это тоже заденет помяни мое слово мне очень жаль не проходит бесследно мне очень жаль Однако Роджер промолчал и лишь слегка коснулся ладони тестя на своем плече. Затем Джейми убрал руку, и они молча пошли домой.